Глава 10. Тебе не победить. Шестой год, Десятый месяц. Шая поехала в Луканг поездом. Это заняло 5 часов. Вагоны бизнес-класса были гораздо комфортабельнее, чем самолеты местных авиалиний, а в поездке она могла любоваться на пейзажи за окном и работать. Она вновь просмотрела все, что выяснил о клане единство шестерок. Новый глава ее администрации Лото Тагунин. За последние полгода 26-летний Лото показал, что быстро учится, пунктуален и энергичен. Он как будто почти не нуждался во сне, работал допоздна, кутил с друзьями, а на следующее утро был как огурчик. Он уже умело ориентировался в деловой стране клана и произвел впечатление на шае внимательностью к деталям. Только одно сдерживало карьеру Лута в клане. Он не был зеленой костью. Для большинства позиций в ведомстве Шелеста это не было ограничением, за исключением высших должностей, но исключало его из определенного круга общения. У Шайе не было никаких причин для недовольства работой Лута, за исключением одной. Он не Вун Попидонова. Лут не был таким же вдумчивым и опытным, как Вун. Он не обладал хладнокровием Вуна и не читал мыслишая, как умел Вун. Лута не мог почуять, когда он был нужен ей в кабинете для обсуждения сложной проблемы, и не знал, когда и как оспаривать ее решения или находить прорехи в логических рассуждениях, а в конце рабочего дня не ждал ее, чтобы отвезти домой. Шайна напомнила себе, что ей трудно привыкнуть, ведь она работала с одним руководителем администрации с тех пор, как стала шелестом. Нужно время, чтобы смириться с новым человеком в этой роли. Она по-прежнему виделась с Вуном. Его кабинет находился всего на один этаж ниже, и они разговаривали почти ежедневно. Хранитель печати в эти дни был занят, доводил до сведения широкой публики Что равнинные помогают кеконской армии, предоставив ей экспертов по ISBBN, чтобы разработать более современную программу подготовки в нефритовых дисциплинах. Каждый раз, когда шая проходила мимо кабинета тени шелеста, находящегося рядом с ее собственным, она ощущала укол разочарования, потому что там сидел Лута, а не Вон. И постоянно находила предлоги спуститься на этаж ниже, чтобы почуять знакомую ауру. После того, поцелуя у нее дома, Шайя собралась с духом и в понедельник утром пошла в новый кабинет Вуна. В конце концов, она ведь шелест, зеленая кость самого высокого ранга. Именно она должна разобраться с этой проблемой. "Папидзен", решительно сказала она, закрыв за собой дверь кабинета насчёт прошлой недели. Я, прежде чем она успела сказать еще хоть слово, Вонн вскочил и чуть не сшиб собственный стул. "Ничего больше не говоришь, Айдзен". Он смотрел на нее всего несколько секунд и отвел взгляд, словно шая светила ему в глаза фонарем. "Ты же знаешь о моих чувствах к тебе", сказал он, понизив голос. "Если ты извинишься за случившееся и скажешь то этого не хотела. Мне невыносимо будет это слышать. Если ты скажешь, что этого не хотела, хотя чувствуешь то же, что и я, будет еще больнее. Значит, у меня был шанс. Его кадык дернулся, а нефритовая аура полыхнула от противоречивых эмоций. Шая не сумела расшифровать эту бурю текстур. Я не могу бросить кию. Это было бы бесчестно после того через что мы прошли и я не могу перенести мысль о том что потеряю твою дружбу и уважение возможно ли возможно ли чтобы мы просто работали вместе и, и не позволяли чувствам мешать работе он наконец посмотрел Шая в лицо и она почти пожалела об этом потому что от его мягкого и искреннего взгляда У неё внутри защемило от болезненного желания. Она стояла на почтительном расстоянии в деловом костюме и представляла его губы на своей шее, его большие ладони, забирающиеся под блузку. В этот миг шая поняла, какая же она дура, влюбиться в коллегу и друга, когда уже слишком поздно. Конечно, выдывила она, верный своему слову, Вон присматривал за работой Луто и тщательно проверил искренность намерений клана Единство Шести рук, исследовал состояние его финансов и других операций, и наконец они устроили тайную встречу с лидерами клана. Прежде чем сесть на поезд, Шайпа поговорила с Вуном по телефону. "У тебя точно есть все необходимые данные, Шайдзен?" спросил он. Они оба знали, как важна эта встреча. Если Шая добьется перехода клана единства шести рук под крыло равнинных, все может измениться. Она приняла тщательные меры предосторожности. Только Хилло и еще несколько человек знали об этой поездке. "Да", заверила Шая. "Лута собрал все необходимое". На другом конце линии Вун ненадолго задумался. Он не мог просто так подняться на этаж выше и увидеться с Шаи до ее отъезда а вместо этого позвонил в глубине души она даже ждала что Вун предложит поехать в луканк вместе как поступил бы на должности ее тени но он этого не сделал она старалась не принимать близко к сердцу его профессиональную сдержанность но так и не смогла хорошо что они не встретились лицом к лицу уж слишком было бы легко почуить ее эмоции по телефону легче было держать оборону счастливого пути шай дзен и удачи сказал Вун и повесил трубку поезд остановился на вокзале в Луканге уже вечером Жан-Лун, чарующая и туманная столица кикона лежал у теплых вод изгиба на восточном побережье а луканг на юге был выбелен солнцем и ветрами его славился ясным небом и непритязательным рабочим характером. Жан-Лунцы считали южан простаками и высмеивали их медлительный говор. Но Луканг незаметно вырос в мегаполис с фабриками и телекоммуникационными компаниями, теснящимися вокруг оживленного порта. На станции Шая и ее помощника дожидалась арендованная машина с водителем их отвезли прямо на место встречи на территории Единства Шестирук. Луканг контролировали три клана, и у горных и у равнинных были здесь люди и предприятия, но главным кланом региона оставалось Единство Шестирук. Больше десяти лет клан состоял в союзе с горными, хотя и не слишком сближаясь с ними, и платил дань в обмен на доступ к обширным ресурсам в том числе связям в правительстве хотя и действовал независимо шая надеялась это изменить на входе в ресторан и Ихотзибар Унто и сыновья их встретили Дзио Васушин Колос единства шестерук, и еще двое Калзен сказал Дзио уважительно поклонившись ваш визит это честь для меня я рада что приехала от Дзио Дзен сказала, Шая с ответным поклоном. Цзюо Васу обладал крепкими мускулами зеленой кости, хотя уже начал стареть. Он носил нефрит на серебряной цепочке на шее, но на макушке просвечивали залысины, а в талии появился лишний жирок. Шая видела его рядом с Айтмадой на заседаниях Кеконского нефритового альянса и заметила, что он предпочитает больше наблюдать и слушать, чем говорить. Дзио представил ей двух своих спутников. Маэва Шелистати нарето, вы уже знаете, Шая кивнула Тину. После краткого разговора в лифте они тайно связывались несколько раз. Дзио представил третьего человека, который был заметно моложе. «Мой штырь и племянник Дзио Сому. Шая и Луто вежливо, но быстро провели в приватный зал ресторана, где на длинных полках вдоль стен стояли бутылки отличного ходзи разного происхождения и возраста ресторан еще не открылся для посетителей и чутье подсказала шае что больше в здании никого нет деревянные ставни были закрыты мишей насладиться великолепным видом на амерический океан за длинным волноломом Встань снаружи и глядевоба велел дзио племяннику. Штырь кивнул и ушел. Прошу простить, что не принимаю вас в Луканге как полагается, сказал Дзио, повернувшись к Шай. Но, вы, естественно, понимаете, необходимость хранить наш разговор в тайне. Безусловно, Дзиодзен. Шай села за стол, на котором стоял чайник с чаем и разные закуски. Луто поставил свой стул за ее спиной и чуть слева. Цин Рето разлил чай, протянув первую чашку Шай. Ана из вежливости попробовала жареных орехов и маринованных овощей, но больше всего ей хотелось поскорее перейти к разговору. Аппетита у нее не было. Дзио и Тин, похоже, были настроены аналогично. После вежливой болтовни о погоде на севере и юге и взаимных вопросов о здоровье родных, колос единства шестерок подался вперед и медленно, как все южане произнес "Кол дзен" Спасибо за то, что нашли время приехать в Луканг. Наш город не так велик, как Жанлун, и порой люди не понимают, как много он может предложить. Я была бы плохим шелестом, если бы не знала, что сегодня ваш город растет даже быстрее Жанлуна. Клан Единства Шестирук Заключил союз с горными еще во времена Аитыогантина, продолжил Дзиво. Но в последнее время мы столкнулись с Он переглянулся со своим шелестом. столкнулись с определенными трудностями, в результате чего я задумался о перспективах моего клана. Шаи надеялась, что ее тень внимательно слушает. Она привыкла ощущать за своей спиной ободряющую ауру Вуна и сожалела, что не может на нее положиться в таких важных переговорах. Она тоже наклонилась вперед. — О каких трудностях идет речь, Цзюодзэн, спросила она. Луканка растет, Но это означает и новые проблемы, характерные для больших городов. Наш порт, ближайший к островам Увива, и у нас всегда имелись проблемы с контрабандой нефрита и нелегального СН1. Однако теперь положение ухудшилось. Здесь осели многие беженцы из Ортоко, приехавшие на Кикон за последние годы с помощью горного клана. Некоторые оказались достойными гражданами, на другие Баруканы, которые торгуют сиянием и совершают многочисленные преступления. Единство шести рук, небольшой клан. У нас недостаточно зеленых костей, чтобы приструнить баруканов. Мы попросили горных прислать больше кулаков и пальцев, но у них в приоритете Жан Лун. Дзио начал разговор в медленном темпе, но теперь ускорился. Бароканы из Матиус, крупнейшей бандитской группировки Шатара, работают на Айтмаду. Они отвозят в Жанлун нефрит, поступающий в Луканг, поэтому на прочую их деятельность горные смотрят сквозь пальцы. Нефрит поступает в Луканг опешила Шая. откуда с рудников, насколько она знала, вблизи Луканга не было ни одной контролируемой Каен нефритовой фабрики. Дзио снова посмотрел на своего шелеста. По их нефритовым аурам пробежало ряд напряжения. Шая поняла, что лидеры Единства рук» долго спорили о том, делиться ли с ней информацией. "Поначалу мы и сами удивились", сказал Дзио. "Обычно нас беспокоит нефрит, утекающий в противоположном направлении, который вывозит из страны контрабанды". Это по-прежнему происходит, но существует и обратный поток. Нефрит привозят морем или самолетом с островов Увива. Зачем же, начала Шая, она хотела спросить, зачем же ввозить нефрит на Кикон в страну, где его добывают? Но тут ее осенило. 4 года назад, после того, как равнинные убили Увивского контрабандиста Запунью, А и союз с киконошатарскими наемниками, охранявшими Запунью. Барокан по имени Ило, выходец из банды Матиос, давно служивший у Запунью, убил сыновей бывшего шефа, захватил его имущество на островах Увива и возглавил типа Типасуйгу, крупнейшую группировку контрабандистов нефрита и сияния в регионе, и теперь руководил ею с такой же безжалостностью как и предшественник. Кланы по большей части пресекли воровство нефрита из отвалов кеконских рудников, но некоторое количество необработанного и резного нефрита неизбежно утекало в руки преступников. И по словам Дзио, горные покупают этот нефрит, чтобы укрепить союз с Ело и баруканами из Матиос Айт сыпнула имя бывшего канцлера королевского совета Сона Тумаро, обеспечив поддержку закона, позволяющего беженцам из Уортоку, включая баруканов с нефритом, которых финансировал горный клан, иммигрировать на Тикон, где Айт тут же обеспечивала их работой, выкупая обратно необработанный нефрит с состров Овива через порт Луканга и помещая его в свои хранилища. Глан улучшал собственное положение на неустойчивых финансовых рынках, ограничивая поставки и вздувая цены на нелегальный нефрит. В условиях высоких цен неофициальные продажи нефрита в Югутан, Восточные Оортоко и другие страны приносили горным гораздо больше прибыли. Шая не сомневалась, что Айд берет свою долю у Типасуги и от торговли сиянием, из продажи других товаров на черном рынке. Айтмада всегда считала, что контролировать мировые поставки нефрита должен один клан, и теперь нашла способ подмять под себя большую часть черного рынка нефрита, создав картель, похожий на теневой КНА, но с единственным кланом во главе. Встая над телом Фуиня, лежащим на столе двойной удачи Хилова прошал, как горным Удается переманивать наших бизнесменов пониженной данью, которую они не могут себе позволить. Теперь Шая знала ответ. Ключ к сокровищнице Айтмады лежал в Луканге. Сердце Шаи заколотилось. Она постаралась успокоиться, не желая, чтобы собеседники почуяли, насколько ей важно их переманить. Несомненно, Айт считала преступность и беспорядки в Луканге малой ценой за то, что банды баруканов помогают ей контролировать треугольник нелегального нефрита, который образовался между Киконом, островами Увива и Югутаном. Если равнинные вместе с единством шести рук захватят прибывающий в порт нефрит, они лишат горных запасов и вобьют клин между Айт и Ило. Дзио Дзен спокойно произнесла шая. Я знаю, что горные сотрудничают с буруканами, Но до сих пор не осознавала, насколько далеко это зашло и какой ущерб причиняет вашему городу. Дзио нервно вздохнул. Горные никогда не беспокоились, а Луканге так, как единство шести рук. И я хочу, чтобы наши фонарщики могли выйти на международную арену. Именно там сейчас лежат все возможности. И нам нужно привлечь в город иностранные инвестиции и международный туризм. Даже мои сыновья хотят поехать учиться в Испенский колледж. Колосов вопросительно посмотрел на Шая. Насколько я понимаю, равнинный клан имеет перед горными преимущества в этих сферах. Шая кивнула, едва сдерживая радость. Вы правильно поняли Дзюодзен. У нас больше активов и союзников в Испении, чем у любого другого клана. Если Единство шестерук принесет нам клятву и будет платить дань, равнинные с радостью предложат вам дружбу и поддержку всеми возможными способами. Она слишком поздно пожалела о том, что из гордости не пригласила с собой Хило. Его прирожденная способность убеждать очень бы сейчас пригодилась. Как шериф клана, я говорю от имени моего брата Колосса, а он, как известно, всегда держит слово. Теперь в помещении воцарилось напряженное ожидание. Дзио прекрасно понимал, что вот-вот примет бесповоротное решение. Сменив союзника ради лучшего будущего для своего клана и города, он наживет себе врага в лице Айтмады, чего не пожелал бы ни один человек в здравом уме. Дружба равнинного клана дорогого стоит, признал он. По сравнению с вами мы маленький клан, у нас не так много кулаков и пальцев, но те, что есть, зелены до мозга костей. Мы контролируем город, его окрестности и прибыльные предприятия в нескольких отраслях. Тин Дзэн может рассказать вам все в подробностях. При упоминании своего имени Шелест Единства шести рук тот же открыл портфель. Он вытащил оттуда толстый коричневый конверт без надписей и положил его на стол перед шае. Внутри лежали бумаги об операциях клана, недавние финансовые отчеты фонарщиков и собственных предприятий, список руководства клана, численность зеленых костей под его началом и другие значимые активы клана, такие как союзы с еще более мелкими кланами и ценные политические связи. Конечно, Вун и Луто уже получили все возможные сведения о единстве шестерок из собственных источников, и вряд ли что-либо в документах Цина могло удивить Шая. На этот жест был знаком доверия и дальнейших намерений. Шай не ждала, что Цзыо и Цин будут абсолютно честны. Мелкие кланы могут преуменьшать доходы, чтобы платить меньше дани, или наоборот, преувеличивать свои активы и число бойцов, чтобы выглядеть привлекательнее для союза. Шая решила предоставить Луто разбираться с деталями и просмотреть счета на предмет любых несоответствий, но самое главное, колос единства шестерок был готов переметнуться, а значит, Луканг перейдет под влияние равнинных. Шая взяла конверт и сунула его в сумочку. Я верю вашему слову. Вы пошли на риск ради клана и города. Заверяю вас, что равнинные верны своим друзьям, и в Луканге у нас тоже есть рычаги влияния. Она протянула руку в сторону Луто, и тот немедленно отдал ей собственный немаркированный конверт. Шая положила его перед Зио и Тином. В конверте лежал проект договора о покровительстве, включая число бойцов В которых Цюаньню 4 равнинных согласился отправить в Луканг для защиты единства шести рук от возмойной мести со стороны горных. Ни один клан данник не поменял бы союзника, если бы не рассчитывал на защиту, а также примерный размер дани, который еще будет уточнен после тщательного анализа финансовой отчетности единства шести рук. Я привел цифры, базируясь на прошлогодних данных, так что они оценочные. В течение недели могу предоставить обновленную отчетность», – заверил Луто. С разрешения Шельста, разумеется, поспешно добавил он, смутившись. Шая не давала своему помощнику слова, но простила его энтузиазм. Молодой человек буквально вибрировал от предвкушения. Именно в таком важном событии Луто мечтал поучаствовать. в... Когда стал тенью шелеста, о союзе не будет объявлено официально, пока обе стороны не согласуют детали. а Дзио не принесет клятву перед Колом Коулом в Жанлуне, но кланы согласовали намерение. Это была большая победа равнинных. Теперь все шестеренки быстро закрутятся. Дзио взял конверт и собрался что-то сказать, но в этот момент Шая почуяла какой-то всплеск энергии на улице. К зданию приближались зеленые кости, и быстро, как минимум, шесть человек. Она резко выпрямилась и посмотрела на Дзио Васу. — Это ваши люди? Луто не носивший нефрит и Цин, явно обладавший слабым чутьем, в смятении посмотрели на Цзео и Шая. Цзео встал, и на его лице, как и в ауре, вспыхнула тревога. Нет, сказал он. Это невозможно. Никто не знает о нашей встрече, где? Дверь распахнулась. На пороге стоял Дзосому, штырь единства шести рук, а рядом с ним высокий и уже немолодой человек, в котором шае тут же узнала Наосундзена, штыря горных. Рука шае потянулась к боевому ножу на спине под жакетом. Но Надзеу васу встал и замер, потрясенно глядя на племянника. Молодой человек вспотел, но на его лице была написана непреклонность, а нефритовая аура полыхала мрачной решимостью. "Прости, дядя", сказал он. "Ты не оставил мне другого выхода". Нао свойен шагнул в зал, и с ним вошли еще четверо зеленых костей из горного клана, рассыпавшись по сторонам. Шае почуяла, что в здании есть и другие, у главного и заднего входа. Она попятилась и потянула Лота за собой, прижавшись спиной к стене. Ее помощник вытаращил глаза и молчал. Она чуяла, как в нем разливается страх. Шая крепко держала нож, но кровь стучала у нее в ушах, а в голове лихорадочно роились мысли. Она пыталась найти пути к отступлению. И не находила ни одного. В ресторане были крепкие деревянные стены, а окна слишком малы. Никакие силы и броня не помогут проломиться через них. Цзеу Васу не сводил глаз с племянника. "Ты нас предал", потрясенно прошептал он. Как иронично звучит это обвинение из уст колосса, который только что нарушил клятву данника и переметнулся к равнинным, — сказал Наусуэн, обшаривая зал холодным не мигающим взглядом и останавливаясь на каждом из присутствующих. Кожа шая покрылась мурашками, когда он почти сердечно кивнул ей, а потом снова повернулся к Дзеовасу. Вам следует знать, Дзеодзен, что ваш племянник рассказал мне о готовящемся предательстве и сообщил дату и место встречи при условии, что вас пощадят горные и так очень скоро обо всем узнали бы обратился к дяде Зиосому словно пытаясь убедить его в своей правоте и тогда нам пришлось бы сражаться за собственную жизнь с чего ты решил что сравнненным нам будет лучше лучше оставить все как есть Мы не хотим, чтобы Луканг превратился в Жанлун. Что тебе за это предложили, Сомо? Откровенно спросил Дзеу Васу. "Естественно, когда вы отправитесь в изгнание», — ответил за молодого Штырянау. "Цэу Сомо станет колодцем единства шестерок, и клан продолжит управлять Лукангом и платить дань горному клану". Тинрету яростно фыркнул. "Сомо Шелудивый ты пес!» Он с криком бросился на Дзео младшего, пытаясь вцепиться ему в глотку. Два бойца на Усоэна мгновенно схватили его, а третий приставил к его груди боевой нож. Шая увидела, как белое металлическое остриё вышло из левого бока Тина, и в тот же миг почуяла конвульсии его сердца, отозвавшиеся в ее голове словно вопль Дзео Васов взревел и выхватил маленький пистолет из скрытой под пиджаком кобуры. Но прежде чем он успел прицелиться, люди Наусуэна в унисон выстрелили. Дзио послал яростную волну отражения и прикрылся броней, которая вряд ли защитила бы его на таком близком расстоянии от огнестрельного оружия. Пули разлетелись во все стороны. С полок посыпались разбитые бутылки ходзи. По всему залу брызнуло стекло. Шайе свернула плотный вертикальный клин отражения и выпустила в узкий промежуток между двумя бойцами горных. Те покачнулись и отпрянули. Тело Шая наполнилось отчаянной силой и легкостью. По-прежнему, держа Луто за руку, она прыгнула в образовавшуюся щель, но покачнулась под весом Луто, который тянул ее вниз. Она повернулась И я как Луто рухнул на пол с окровавленным горлом. В Внеразберихешая едва осознала, что произошло. Внезапно ее правая нога подогнулась, а бедро вспорола ужасающая боль, разливаясь по ноге и паху. В панике она включила броню и попыталась встать. Наосуэн выбросил точную и мощную волну отражения, которая ударила шае по груди словно совковой лопатой. Шайе врезалась в стену и обмякла. Стрельба прекратилась. На шаю ничего не слышала, как будто находилась под водой. Дзиовасу распростёрся на полу рядом со своим шеллистом. Его тело было изрешечено пулями. Предатель Дзиосому смотрел на труп дяди с гримасой ужаса. Хотя не он спустил курок, с этой минуты именно его будут называть убийцей Колосса из собственного дяди. Он сжал ладони в кулаки. Его губы с дрожью зашевелились. Лучше бы ты меня послушал, старик. Две зеленые кости вытолкли Дзеосому из зала. Шая снова посмотрела на Луто, своего юного помощника, занимавшего должность главы ее администрации всего полгода. Безжизненные глаза Луто были широко открыты он смотрел в потолок словно удивляясь произошедшему нао суэн перешагнул через расплывающуюся лужицу крови и подошел к шае каолзэн вы обещали племяннику что оставите их в живых сказала шая стиснув зубы «Они напали первыми возразил нао Это пойдет на пользу новому колоссу. Его дядя мог вернуться и отомстить. А как ваш колосс поступил бы с теми, кто предал клан? Шая нигде не могла найти свой нож. Наверное, он выпал, когда ее подстрелили и она отлетела к стене. Голова у нее слегка кружилась, и слова на ухо доносились, как будто издалека. Она крепко зажимала рукой рану на бедре, и кровь текла сквозь пальцы, промочив юбку. Нога невыносимо болела. Тонкий каблук правой туфли сломался, но, не считая полевого отверстия, ее чулки были целы. Два кулака горных за спиной Нао снимали нефрит с Дзио и Тина. Нао присел рядом с ней. Шаи пыталась сфокусировать зрение и ответить на пронизывающий взгляд штыря горных. "Вы же понимаете, на Удзен", сказала она, облизав внезапно пересохшие губы, и язвительно улыбнулась, что мою смерть не удастся выдать за сердечный приступ. Штырь посмотрел на нее с любопытством и без тени улыбки. "Если вы здесь умрете, умрёте, Колхилушодон выйдет из леса, и наши кланы уже завтра утром развяжут войну на улицах города, а Удзен" Послали меня в Луканг не для этого. Я приехал сюда, чтобы наказать предателя и оставить Луканг под влиянием горных. Пистолеты грязные и нелепое оружие. повсюду металлическая шрапнель. Его взгляд опустился с лица Шаик ее ноге. — Пули едва не задели бедренную артерию. Вам повезло. Шая мотнула головой на тело Лута про него так не скажешь вы привели человека без нефрита навстречу зеленых костей сказал нау даже не взглянув на труп это беспечность. как отпустить ребенка играть посреди улицы с оживленным движением в голове Ушая вскипали ненависть и угрызения совести она пыталась сообразить где может быть ее нож И сумеет ли она добраться до Нау. — Может попытаться, сказал Штырь, словно она говорила вслух. В следующем году я ухожу в отставку. Я долго служил айт. но Штырем должен быть кто-нибудь помоложе. Нау обернулся и быстро отдал приказы своим людям, велел вывести из ресторана Дзиосому ради его же блага и отдать тела дзеу васу идти на уже без нефрита их семьям. Зелёные кости немедленно бросились выполнять указания. Нао взял со стола трильняные салфетки и крепко связал их вместе. Потом обернул вокруг бедра над надраной и затянул так резко, что она охнула от боли. Затем он всунул в узел пару деревянных палочек для еды и несколько раз перекрутил их, сжимая шину с будничной ловкостью опытного полевого врача. Нао было около 60. Подростком он сражался в сопротивлении во время шатарской оккупации, был товарищем Аитыю и дедушки Шаи. Несмотря на немыслимо высокий уровень чутья, он не попытался применить медицинскую концентрацию. Возможно, Она мил использовать нефритовые способности только чтобы отнимать жизнь, а не сохранять. Передайте своему колоссу, сказала Шая, стиснув кулаки в складках юбки, чтобы отвлечься от боли и растекающегося по ноге онемения. Что ей не победить? Я знаю, как она действует, и собираюсь ее остановить. Наосуэн выпрямился и опустил взгляд на Шая которая лежала у стены и тяжело дышала. Вытирая с рук кровь чистым уголком скатерти, он медленно заговорил. Когда Айт-Югантин, да узнают его боги, лежал на смертном одре его сын и штырь, а также еще несколько близких советчиков обсуждали, не разделить ли горный клан После смерти Капьякигона, говорили они, клан потеряет легендарного лидера-воина, свою душу и сердце. Для всех будет лучше, если каждый пойдет своим путем, и разные фракции создадут свои мелкие кланы, не пытаясь жить в тени великого колосса. Я там присутствовал и помню тот разговор. Айтмада в то время была шелестом. Она редко говорила о своей родной семье, но вдруг сказала, что помнит, как родители ссорились. Однажды вечером отец выбежал из дома. Сестра и брат удрали к своим друзьям, а она сама восьмилетняя пошла к реке. Когда посыпались шатарские бомбы, и их деревню поглотила земля, все остальные члены семьи погибли в одиночестве. Нао съел две четвертинки нарезанных слив и горсть жареных орехов, оставшихся нетронутыми на забрызганном кровью столе. Мада Мадддзен сказала советникам Ю, что колоссом после смерти ее отца должна стать самая сильная зеленая кость. Она предложила всем сражаться за лидерство на поединках. А потом улыбнулась и смеял эту идею, дескать, женщины не дерутся на дуэлях с мужчинами. У меня было лучшее чутье из всех собравшихся, и только я понял, что смеяться не стоит. Айтмада убила всех этих мужчин, чтобы не позволить им развалить горный клан. На пути к выходу Штырь горных подобрал не разбившуюся бутылку выдержанного хотзи с полки. Он обернулся через плечо и снова посмотрел на Шаи пронизывающим взглядом сталикой холодного сочувствия. Я хорошо с ней знаком уже 25 лет. Конечно, у вас нет другого выхода, только сражаться. Но вам не победить. Под ботинками нал Хрустнуло разбитое стекло, и он вышел.